Глава 6. Казалось, я только заснула, устав от бесконечной мысленной круговерти, как меня разбудил шёпот Ричарда и одновременный эмоциональный толчок. Странное шаловливое настроение у кого-то под утро. Лиза звервы всполса и просится наружу. Я могу его удержать, но думаю, надо выгулять, пока все спят. На улице никого, так безопаснее. Да ему быстро станет скучно. Пойти с тобой? Получилось что-то невнятное, так как с Просоней я задала вопрос, уткнувшись в подушку. Пришлось повторить. Было бы здорово, заодно запасную одежду прихватишь, а то я как-то не сообразил спросить у мамы про дородовый амулет. Эта просьба заставила меня окончательно проснуться. В палате после аборта Ричард предстал, в чём мать родила, хотя летом в той давней истории другие оборотни проблем с переодеванием не испытывали. Вот котища несёт с огромными скачками, а вот уже мужчина, хоть и без рубашки, но в штанах. Получается, есть какие-то специальные устройства, сохраняющие одежду в первозданном виде? Оказалось, что да. Отец или старший мужчина в доме делал подвеску, которой предстояло стать амулетом. Иногда это был просто отшлифованный кусочек дерева, иногда изящная вещица. Потом заготовка выдерживалась в крови будущих родителей. Затем маг, пользующийся доверием семье, накладывал стандартные чары — Всю беременность будущая мама носила эту заготовку, напитывая ее своей энергией и желанием передать свои особенные навыки ребенку. Такой амулет в итоге не только сохранял одежды, но и делал процесс оборота менее болезненным для детей. От дома решили не отходить. Пятый час утра, самый сон. Кто нас увидит? Оказывается, увидели. Почему не спалось болтливому пинку этим утром? Не знаю. Но днём дом гудел от перешёптываний о том, что вокруг поместья бродит огромный медведище, чёрный как бездна и страшный. Не иначе как заколдованное, как бы он тогда защиту прошёл, вот вопрос. Столько пересудов и досужих домыслов только из-за того, что кто-то увидел мишку из окна. Кажется, засиделся мой народ в вынужденном карантине. Чудо, что мальчишка меня не заметил на лавочке с плетней глазастой. Это мишка везде ходил, следы оставлял, пытался влезть на балансирные качели. Ели уговорил его что старое кострище это не берлога и укладывать меня туда спать не надо. Опять Петье ему пришлось поразить его песенку Чебурашки. Шёпотом, иначе мишка принимался подпевать, что он понимал моим пением на родном языке. Ведь про голубой вертолёт не переведёшь, интересно будет спросить у Ричарда. С каждым оборотом моя эмоциональная связь с ними обоими укреплялась, так что я не удивлюсь, если однажды Ричард заговорит по-русски. Поют я только на нём. Надо хоть пару местных мелодий выучить. Довольно быстро я замёрзла, и Мишка стал подталкивать меня носом к двери в дом. Он понимал, что я слишком хрупка для его объятий. Ричард каким-то образом сумел это до него донести. Через пару часов, когда дом начал оживать, прогулку решили свернуть. Оборот в человека дался мужчине не без труда. Я чувствовала их внутренний спор с Мишкой, но так или иначе договорённость была достигнута. Медведь посопел мне в шею, попрощался и ласково подтолкнул, чтобы отвернулась. И скрывшись такие ли значок напоследок. Ричард быстренько оделся, предрассветная прогулка ещё не закончилась. Нам пришлось поскакать по двору, чтобы затоптать медвежьи отпечатки на снегу. Да только неугомонная ребятьня сразу после завтрака нашла следы когтиной на качелях, которые просто так не спрятать. Интересная штука, детская логика. Пари на свадьбу с оборотнем заключать это, да, а догадаться, что медведье есть оборотни как. Вот что значит сила первого впечатления. Воистину страх и глаза велики. Надо тряхнуть Флина на предмет карантина. Когда его уже снимут? Детям заняться нечем. Новоявленные студенты превратились в прогульщиков. Да и на ферме дело не в проворот. Куклу вычесывать некому. Вот пойдет пушистая колтунами. Что делать будем? Карантин продлился еще два дня. Ротация нескольких десятков воспитанников всех возможных возрастов и темпераментов не способствовала тишине и спокойствию. Ситуацию спасали учителя. Реджин Альт без устали напоминал детям о предстоящем поединке с деревенскими и закусил у дела. Сопротивляться было бесполезно. Занятия стали более разнообразными. Наравне со скучными лекциями стали проводиться различного рода командные викторины и активные игры. В ход пошли даже какие-то артефакты. Одним из них был летучий указатель в виде шарика размером женский кулак. Чтобы не сдвигать парты в классе, занятие проходило в просторной гостиной. Возвращение. У меня энтузиазм Редженальдо вызывал опасения, а ребята ничего притерпелись, наверное. Что ж, посмотрим, как вы усвоили пройденное. Разбились на пятёрки. Первая пятёрка ты, ты, ты, и вот вы двое, встаньте передо мной. Нет, нет, подальше. Ребята подчинились, заинтересованы новой игрушкой. Работаем следующим образом. Пока указатель летит к вам, я задаю вопрос. Ваша задача отбить и правильно ответить, пока он возвращается обратно. Начинаем на самой низкой скорости. Почти сразу стало понятно, отчего артефакт назван летучим указателем. Он не падает и движется в строго заданном направлении. Вот сейчас он завис перед недоумевающим Виртом. «Хорошо придумано, Вирт. Время на раздумье есть, но шар не отбит, ответ не засчитан». Голос шпиля звучал ровно. Вирт, сообразив, что от него требуется, неловко толкнул шар ладонью в сторону учителя. «Для остальных правила понятны?» Следующий бросок последовал без предупреждения, и на этот раз все прошло как следует. По моим наблюдениям, шар отбивать было крайне неудобно, и это отвлекало детей. Вместо того, чтобы соображать и выпаливать ответ, они обдумывали, как половчей отбить шар. Ребят выручил Димка, очень ловко делавший посыл за посылом. Сразу видно, что ребёнок ас пинг-понга. Стал бачком, как будто на столе играет, зафиксировал ладонь наподобие ракетки и явно пытался экспериментировать с силой удара. Чтобы шар двигался не слишком быстро, но долетал. Подсказать ему, чтобы ракетку себе смастерил или не надо, ведь это не последний тренинг. Или я не знаю, Рональдо. Димка, завидев меня, сверкнул радостной улыбкой и вопросительно задрал брови, мол, ну как, здорово? Я украдкой показал ему большой палец и мотнул головой в сторону кабинета, надеясь пообщаться после вечерних занятий. Дальше дело на импровизированном уроке пошло веселее, дети быстро включились в вопрос, воспринимая его как игру. Лёгкие на первых этапах вопросы этому способствовали. А дальше появился дух азарта и соперничества. Я с интересом наблюдала за шумной компанией и уже планировала уйти, но тут мальчишек сменили девочке. И я передумала, подчиняясь неясному предчувствию. Всё началось с тресси. Бойкая и неглупая девушка мало походила на саму себя, когда начинала паниковать, заикаться и краснеть, как мака в цвет. С чего бы? Четверть часа наблюдений убедили меня в том, что девочки ведут себя несколько неадекватно. Кто-то краснел, кто-то потел, спотыкался. Я смотрел на этот бедлам и не верил своим глазам. Девицы фанатели по учителю, только этого для полного счастья не хватало. Что делать Саравой влюблённых девчонок? И в кого? Статно-героических теней они не влюблялись, а вот в это, аристократичное недоразумение на тебе. Остаток занятия я наблюдала за самим Редженальдом, который к моему огромному облегчению ни к одной из учениц не выделял. Относился, казалось, ещё строже, чем к парням. По крайней мере, поблажек не делал точно. Колкие замечания заставили девочек очнуться от воздействия розового тумана и подключить мозги. Только проблема это не снимала. Мало того, что они вели себя как фанатки модного бойз-бенда, так они ещё между собой соперничали. Но это положим хорошо, если суметь направить в нужное русло. А если нет, в любом случае надо посоветоваться со стальными женщинами и в первую очередь с Паулой. Да и Василий наверняка в курсе закулисных процессов. Димка у меня в кабинете появился вечером, практически перед отбоем. Я смотрел на ребёнка и вспоминала Рамона, поражаясь её выдержке. Она не позволила себе быть навязчивой ни на секунду, несмотря на то, что каждая минута из тех двух суток могла потерять сына, а вместо этого доверила жизнь своего ребёнка совершенно посторонней женщине. Не знаю, станем ли мы друзьями, но моё уважение она завоевала однозначно. Димка жадно слушал мой рассказ о том, как полезны оказались его амулеты. Так это что? Я трое и Власа спас. Димка вновь и вновь напрашивался на похвалу. Эричерда и, и его команду. Лилая сироп на самолюбие и юного дарования. Ректор Сайтан хочет видеть тебя завтра. Тебя и Ричерда. Ему надо разобраться, что ж ты там наколдовал в этих амулетах. Я без тебя не хочу. Мы вместе делали, закончил ребёнок. Ричерд, мировой мужик, на без тебя и о мне, не по себе. Договорились. Чудесным образом мне за эти дни в изоляции удалось выкроить время и сделать задумный нефритовый кулон. Мой первый скромный опыт в роли ювелира. Сама себе я могла честно признаться, что кулон получился так себе, поделка. Уж очень мало было у меня времени на доводку. Зато зелёный-зелёный, как глаза моего гризли, угловатый, как прототип бумажное сердечко оригами, и на очень длинной цепочке. Украшение наверняка утонет под одеждой. Только вот прежде, чем расставить все точки над «и», с помощью ответного подарка оборотню необходимо было решить вопрос с другим мужчиной. «Дим, а что ты скажешь, если...» Попытка спросить про меня и Ричарда с треском провалилась, стоило открыть рот, как все слова из головы вылетели. Собравшись с духом, решила начать издалека, раз уж озвучить конкретный вопрос не выходило. «Скажи, а Реджинальд вам уже рассказывал про обычаи оборотней?» «Нет, мы еще до них не добрались». Парень мотнул головой в отрицательном жесте и тут же сдул закрывшую глаза челку. «Но девочки задавали вопросы Пауле, пока вас не было, про то, как оборотни ухаживают за девушками. У них же спор. Вот и узнавали все подробности». «И? Что? Что она рассказала?» «Ну, если оборотень делает драгоценный подарок женщине, а в ответ получает что-то, сделанное своими руками, то они становятся женихом и невестой. Ты ведь знала, да?» Ричард тебе сделал подарок? Сделал. Дерево груха и ещё очень ценные камни для записей к нашим шкатулкам. Супер! А ты? А я, перебирая звенья длинной цепочки, на которой болталось нефритовое сердечко, думала, сказать или нет. Вот смотри. Цепочка соскользнула с ладони, изящно укладываясь на столе, тогда как сам камень застрял между пальцами в протянутой ладони. Что скажешь? Сердце. Подросток не скрывая недоумения уставился на кулон, чуть ли не морщись от увиденного. Но он же не девчонка, и почему зелёный, а не красный? Вопросы мне так и задачили, что мысли разбежались. Я ожидала совсем не такой реакции. Так, э, ты не против? Я затаила дыхание, ожидая реакции сына. Ричард мне нравится, он крутой, у тебя любит, я вижу, спокойно заявил Димка, который за эти полгода стал куда взрослее. Но «Ну, подарок отстой, правда? «Давай лучше ему самому лет сделаю». Шкодливая улыбка брызнула обаянием. «Как у нас. А то опозоришься с таким подарком». «Мда, в устах подрастающего поколения истина. Из чего я решила, что подарить взрослому мужчине миниатюрный кулон в виде сердечка — отличная мысль». «Да, в этом мире такого символа нет». Но из уст Димки это прозвучало очень уничижительно. «Ладно, пусть это будет первым подарком» с понятным только нам сакральным смыслом. А там я уже подумаю о чем-нибудь более серьезном. «Примем его в семью, да?» — кмыкнула я ребенку в макушку. «Какой он у нас, значит, семейный?» Димка примолк, а я насторожилась, пауза показалась невыносимой. «Ага». Затем последовал вздох и опять пауза. «Значит, я уже не буду старше мужчины в семье, да?» Вот это постановка вопроса. «Ты по-прежнему будешь самым главным для меня мужчиной». Димке этого оказалось вполне достаточно. Остаток вечера мы обсуждали, каким будет семейный амулет Ричарда. Следующим утром ректор Сайтон явно нас ждал. И ждал с нетерпением. Не успев поздороваться, он поспешил пожаловаться Ричарду. «Ваши люди крайне несговорчивы, Гризли. Ни в какую не хотели одолжить мне свои сработавшие амулеты. Ваш заместитель Ник, если не ошибаюсь, внял благоразумия только после того, как вырвал у меня магическую клятву, что я их верну. В голосе архимага было раздражение, пополам с усталостью. Видно, пришлось поднапрячься, чтобы добыть образцы для изучения. Правильно сделали. Ричард был нисколько не удивлён и не смущён поведением своих коллег. А вот где мой амулет, я понятия не имею. Как впрочем и я. Отчётливо помню, как разрезала шнурок на которого села мылет. А вот дальнейшая судьбой этой вещицы не отследила, не до того было. Его предусмотрительно сохранил целитель Корт, мы с мастером Друдсом уже изучили его. Осталось поставить наши догадки с результатами вашей проверки Ричард. А сейчас я бы хотел узнать, какие функции в него заложил Шон. Приступим? Ну, приступим. Мы расселись тесным кружком вокруг стола для совещания на котором красовался серебряный поднос с аккуратно разложенными амулетами. На шнурке каждого красовалась бирочка с именем владельца. Там же лежал кулон с разрезанным шнурком, амулет Ричерда, а отдельной кучкой брелоки, в которых я познала те, что не прошли тестирование. Качество начертания рун проверили артефакты. Они выше всяких похвал. Чтол нужно похвалить меня, Сайтан. Вот в этих сработавших амулетах магия абсолютно однородна. А вот бракованных ваши, Шонна, магии лиза не смешались, а наложились пластами. У меня возник вопрос, почему? Шон вспомня, о чём ты думал, кроме того, что желал сплести защиту. С этого начал дотошно спрашивать, что, как, в какой последовательности делали мы с Димкой. Димка привычно спрятался за трожьей чёлкой, долго молчал и никто не смел прервать его воспоминания. «Эти были первые наставники, я их запомнил, потому что их делал пепел, мой друг. Видите, они светлее остальных». «О чем ты думал, когда вливал силу? Какие свойства закладывал?» «Да как обычно, думал про бумеранг. Еще думал про радар». «Радар?» — переспросил ректор, не понимая смысла слова. «Радар?» — начала объяснять я застарелым раздражением, вспоминая радары гаишников это такое устройство, которое улавливает малейшие колебания энергии и подаёт сигнал, если они превышают норму. Объяснение получилось так себе, но не объяснять же про превышение скорости непогодам жителям мира Араш. Теперь понятно, почему амулеты светились при приближении к проклятейным печатям. Ректор кивнул, словно одна из догадок подтвердилась. Но эти амулеты остались нерабочими. Вспоминай дальше Шон. А, мами. Ответ прозвучал несколько неуверенно, а детский голос дрогнул, от чего моё сердце захлебнулось нежностью. Она так хотела помочь Димке, что я попробовал сделать так, чтобы её руны стали ещё сильнее. А ты знаешь, что это за руны? Да, она объясняла, вот это для защиты здоровья, а вот это, Димка перевернул бляшку кулона, отклоняет поток плохого воздействия. Сайтан замолчал, а я во все глаза смотрел на Ричарда который начал осознавать, что эти чудодейственные амулеты создал ребёнок. Его эмоции метались, как шарики в раскрученном лототроне. Понимание, недоверие, отрицание, благодарность, восхищение, радость, сопричастность и, наконец, гордость, мол, «Знай наших». Ректор хмурился, словно мозаика не складывалась, только вот очередной вопрос пришлось отложить. В дверь постучались. И после короткого войдите на пороге появился декан башни целителей. Здравствуйте, магистр Друцес. Поздоровался Димка. Привет, Шон. Ну что, разобрались что-то там, намешал? Добродушно поинтересовался ДК мимоходом, здоровы со мной и Ричардом. В процессе. Ну, тогда не буду отвлекать. Ричард, я, собственно, пришёл за вами. Как себя чувствуете? Ещё раз оборот был? Как прошло? А при обратном обороте затруднений не испытывали, нет? Мы с интересом наблюдали, как активный целитель Чуть ли не под ручку уводит ошеломленного потоком вопросов Ричарда на обследование. Димка от такого напора аж рот приоткрыл, а сайт он лишь со скупой улыбкой наблюдал за увлеченным коллегой. Предлагаю продолжить. Шо, давай попробуем еще раз. Может, получится вспомнить еще какие-нибудь детали. О чем ты думал, когда заговаривал кулоны? Что чувствовал в этот момент и чего желал? «Ректор Сайтон за долгие два часа вынудил нас вспомнить все события и действия из того памятного вечера, буквально до последнего вздоха. Я себя почувствовала, как на допросе у товарища из полиции, когда тебя раз за разом просят повторять одно и то же, вылавливая несостыковки в собственных показаниях. В общем, то еще удовольствие, и все же результат был достигнут». «Я, кажется, вспомнил», — сообщил Димка во время очередного рассказа после того, как запнулся на воспоминаниях. Я пожелал, чтобы обладатель кула она вернулся с операции целым и невредимым, и чтобы там всех, кто детей мучит, порвали как ту зигрелку. Отetку до про детей, знаешь? Ну, мам, фыркнул ребёнок. Я же не олох какой. Ты летом пострадала из-за этих козлов, когда ребят спасала. Сейчас нас по месту заперли, значит, опять опасность с этой стороны. Что непонятного? Да ещё и операция как раз во время карантина. Всё же ясно. Демка пренебрежительно дёрнул плечом. «Ну-ка, ну-ка». Сайтон настолько заинтересовался, что в голове замелькало сравнение с охотничьей собакой, которая взяла след. «С этого момента поподробнее, пожалуйста». Из кабинета Сайтона мы с Демкой вывалились усталые, как землекопы, но ужасно довольные. Такое состояние всегда бывает после хорошо сделанной работы. Когда ты этой работы боялся-боялся, потом осерчал и сделал лучше, чем мог рассчитывать. Сайтон тоже был доволен, как слон. После беседы с Шоном он пришёл к выводу, что результат Динкидного воздействия зависит не от словесных формулировок, а от эмоций. Слова это просто способ сделать эмоцию главной, перевести её в магическую силу. В общем, на радостях он завершил нашу встречу и отправился обсуждать догадку с деканом целителей, который к тому моменту закончил обследование Ричарда и уже выпустил его из своих цепких объятий. День давно перевалил за середину. Мы втроём стояли за воротами академии и наслаждались спокойствием. «Свобода!» — практически пропел Шон, озвучивая мои мысли. Да уж, ректор потрепал его на славу. Вцепился, как ротвеллер, и не отпускал, пока не узнал то, что хотел. «Свобода!» — вторил ему Ричард. «Магистру Друцесу я больше не интересен. Полностью здоров. Оборотень, как оборотень, без каких-либо отклонений». «Так это ты!» сообразил Димка в удивлении, таращись на Ричарда. «Ты не сказала!» — полетел упрек в мою сторону, на что я лишь развела руками. «Это не моя тайна». «Ага, ладно, а мы там все с ума посходили из-за медведя-призрака», возбужденно рассказывал подросток. «Представляете, пинок! Так вообще всех подбивал на ночную засаду». Мы с Ричардом переглянулись, пытаясь не засмеяться. «Да хоть десять засад!» Ещё после первого раза мы стали уходить в лес, и нам меньше любопытно голоса Мешки на настоящий раздоле. Есть где и когти поточить, и поваляться вдоволь, да хоть на дерево залезть. А мне можно посмотреть. Первым, а Димка приплясывал на месте от возбуждения и заглядывал в глаза Ричарду, и оценила, что ребёнок решал вопрос самостоятельно, договариваясь напрямую с обортнем. Если он согласится и знакомство пройдёт хорошо, то Представить мешку детям будет легко и просто. Только не сейчас. А когда? Ребёнок был в таком возбуждении, что ещё секунда начнут круги вокруг нас наворачивать. Пару дней потерпишь. Принялся искать компромисс мужчина, на что подросток начал торговаться. Сегодня и завтра? Вот жук. Как буду готов. Отрезала Речерт, не позволяя собой манипулировать, но обещаю, ты будешь первым, кто увидит зверя. Договорились? Договорились. Димку устроило условие, и он, кивнув, протянул Речер до ладонь для пожатия. Куда сейчас домой? А может быть, в храм? Вопрос вырвался сам собой ещё до того, как мысль полностью сформировалась. Только лежащий в кармане нефритовый кулон напоминал, что все проблемы нужно решать в порядке очереди. Так почему бы не решить этот вопрос прямо сейчас?